Я немного романтик. Я упрямо мечтала, Чтоб была наша жизнь, Словно трудный полет, Чтоб все время дороги, Чтоб все время вокзалы, Чтоб работы не впроворот. Я, быть может, зато и тебя полюбила, Что в глазах твоих умных Навек отразилась та дерзость, Та спокойная сила, без которых ничто человек. Сколько было у нас по ночам разговоров Про бескрайние ночи полярной зимы, Про сибирские реки, про алтайские горы И про те города, что построим мы. Города, города, в буйном солнечном свете Я мечтаю о вас. Вы мне снитесь во сне. На зеленых проспектах веселые дети, Лишь читавшие о войне. Мой родной, где граница Между сказкой и былью? Ты со мной, и я верю в любую мечту. Мне недаром любовь наша Кажется крыльями, поднимающими на высоту.